Глава 89 Я быстро восстанавливаюсь, что не может не радовать. А вокруг царит возрождение, что дарит мне дополнительные силы. Кажется, весь мир расцветает вместе со мной, скинув оковы от готовившейся войны. Аня тоже потихоньку приходит в себя. С Павлом они стараются не пересекаться. Он не может простить ей предательства и того, что она оказалась на стороне темных. А вот король помиловал ее, заменив тюремное наказание кое-чем другим, но об этом позже. Я все еще не могу пока отправиться домой. Лекарь не желает отпускать меня в дальний путь, и ему вторит Павел. Даже уговоры о том, что я скучаю по сыну, не помогают. Последствия нападения уничтожили. На полях сражений пробились свежие цветы и трава. Вновь не обошлось без магии. Король и королева отбыли в столицу. Нужно было завершать начатое, и отлов темных магов по всей стране все еще продолжался. Перед отъездом король встретился со мной. Он рассказал историю его брата. С самого рождения они были разными, хоть и внешне абсолютно неразличимыми. Его брат разрушал все вокруг. И с помощью магии в том числе. Родители временами хватались за голову. Королевский отпрыск не мог контролировать себя в минуты гнева. Это позорило всю семью. В кого он такой, понять было невозможно. Уже много поколений в семье рождались чистокровные белые маги с дарами к созиданию, а не разрушению. Войн в королевстве давно не случалось. Его деструктивную энергию невозможно было никуда направить, В подростковом возрасте стало все еще хуже. Драки заканчивались увечьями и травмами соперников, слуги стали разбегаться из замка. Король жалел своего брата, но тепла ли дружбы между ними никогда не было? Когда им исполнилось 18, близнеца отправили в закрытую школу в другом государстве. Уже всем кругом стало понятно, что в нем слишком много тьмы чтобы оставлять это просто так, списывая на возраст. Это озлобило его еще больше. А как только он узнал, что нынешний государь зашел на престол, то сбежал, и много лет о нем никто ничего не слышал, пока не начала собираться армия темных. Король догадывался, но все уже забыли о его брате-близнеце, и он держал эти мысли при себе, пытаясь тайно разыскать его. Так он направил на поиски Андрея, а тот умело скрывал, что он нашел его брата и примкнул к армии темных магов. Андрей был очень опытным и умным ищейкой, так что даже обвел короля вокруг пальца. Теперь все закончилось для них обоих. Темные, заперты в ключе. А вот где он теперь находится, мне никто не сказал. Да я и не очень хотела знать. Меня огорчало лишь то, что я лишилась подарка бабушки. О том, как она связана с этим миром, король пообещал помочь мне выяснить. Поклявшись хранить тайны друг друга, мы тепло простились с королевской четой.